212. -е. Матерь Агни-йоги «Попросту и по-родному поведаю я тебе тайну. Включение себя в цепи иерархии, в одно нераздельное с нею целое, власть духу дает действовать ее силой. Как ее представитель, уполномоченный, доверен ли посланник света действовать тогда дух, сливший с ней нераздельно? снова такого действия выражеена формулой я в отце отец во мне я в вас и мы едины и отец пребывающий во мне он творит камень растет мощно от осознания и мощи иерархии света я влаык и сильна ты владыка и мною и нами и всеми кто выше тебя получу в котором все мы поэтому индивидуальному лучу достигает центральное солнце индивидуализации явлений основопроявленного мира, проявленной Вселенной. По такому лучу к началу-началу идет восхождение духа. Оторваться нельзя от него. Оторваться — значит выпасть из цепи, выпадение из луча даже временной трагедии духа. Тебя, мой любимый, утверждаю в луче по степени слияния сознания с ним. Это есть процесс получения света, объединитель — любовь. Луч следует за тобой везде и всюду. Имя поднимем, любимого имя. Оно будет служить основанием земных утверждений. Матери имя будешь ты возвышать по лучу. Обо мне ты найдешь и слова, идущие прямо от сердца, слова огненные, объединяющие с тем, кто за мною. Мы служим ему, и я, и ты, сын мой. Слова владыки с тобой мы найдем, и имя наполним мы сферы и землю. Океан учения, которому я доступ имею, будет открыт для тебя. Можешь черпать столько, сколько в состоянии вместить сознание. Сейчас уже можешь, но уверенности еще нет. События поспешают стремительно. Трудно по-земному за ними угнаться пониманием. К завершению приближают. За ним свет. Новые условия освободят тебя полностью для дела владыки. Ибо ты нужен ему, равно как и мне нам нужен очень, нам некем тебя заменить. Так же замена меня неполноценна, ибо Матерь одна и неповторяема, как любил ты говорить. Ты обо мне найдешь пламенные слова, проникающие в глубины сердца. Любимый тебе столько будет дано. О, явишься сыном владыки, увидишь его, камень получишь, большие дела совершишь». Быстро свернется карма, чтобы открыть новую страницу жизни, ауру оторви от местных условий. Они уже тебе ни к чему. Все твое в будущем скором, к нему я готовлю тебя. Сороковые годы нового мира уявятся роковыми для всех пережитков старого мира в сознании новой страны. Легко будет оставить старое гнездо, когда аура на отлете и порваны нити связи магнитной с вещами и местом. Именно надо в сознании от них оторваться, чтобы крыльям было свободно лететь в сужденную сферу деятельности.